Глава вторая. История вещь неповоротливая. Москва здесь сгорела, как и в моём времени, а теперь и выдвижение Наполеона к Малоярославцу прохлопали. Вернее, заметили, но слишком поздно. А ведь предупреждал, целую сцену перед Кутузовым разыграл. Нет, зевнули. Вечером меня со Спешневым срочно вызвали командиру дивизии. Прибыв в штаб Паскевича, мы увидели там командиров полков и бригад. Из батальонных я был один, чему удивился. Но посыльный передал, что ждут Спешневого и Рудского. Это к чему? Загадка разгиснилась скоро. Тревожная весть, господа, объявил Паскевич, когда все собрались. Наша разведка обнаружила неприятеля на новой Калужской дороге. Удалось установить, что это не какой-то отвлекающий маневр, а основные силы Бонапарта. Нет сомнений, что он движется на Колугу, где сосредоточены магазины с провиантом нашей армии. Объяснять, что случится, если французы их захватят, излишне. Да и пускать неприятеля в глубь русских земель хватит с нас сожжены Москвы. При этих словах лица офицеров посморнели, а сгоревшей Москве вторуюно знали хорошо. Где в последний раз видели французов? спросил командир первой бригады полковник Липгард в Боровском. Вздохнул Поскевич. Кто-то за моей спиной удивлённо присвистнул. Утром они будут в Малом Ярославце, кивнул Поскевич. А наших войск там нет совсем, обраняясь некому. Сейчас туда спешно идёт шестой корпус Дохтурова, но он перед тем проделал длительный марш к Фаминскому, где намеревался дать бой, как тогда полагали, фуражирам французов. Однако на месте выяснилось, что силы не равны. Против корпуса Докторова вся армия Наполеона. К Малому Ярославцу выдвигаются колонны Бароздина и Лаврова в составе четырёх пехотных корпусов и двух кирасирских дивизий. Но идти им долго. Прошедшие ливни размыли дороги, переправы плохие. Есть сомнение, что успеем. Ярославцы уже ушли казаки Платова. Но сами понимаете, господа, город им не удержать. Зате хороши в набеге, против пехоты не устоят. Если враг захватит малый Ярославец, выбить его оттуда, будет трудно. А куда пойдём мы? спросил командир второй бригады Ладыжинский. Седьмой корпус получил приказ выступать первым. Наша дивизия пойдёт в главе колонн. Поднимайте людей, господа, мы выступаем через час. Всё, что замедляет движение, оставить в лагере. Я лично поведу дивизию. Не задерживаю вас более. Подполковник Спешнев и капитан Рудский, останьтесь. Вот что, господа, сказал генерал, когда остальные офицеры ушли. Главный командующий просил нас поспешать изо всех сил и по возможности не дать неприятелю захватить Малый Ярославец. Если таковое случится, Бонапарт может не дать возможности преградить ему путь на Калугу. Нужная для сражения позиция расположена в двух верстах за городом. Там возвышенность, которую удобно обронять, ее заранее разведал генерал квартирмейстер светлейшего. Если позицию займут французы, придется атаковать их снизу. Потери встанут огромные, да и исход дела не ясен. Дивизия будет идти так скоро, насколько возможно, но пеший солдат не сравнится с всадником. А у нас есть конный батальон. Паскевич посмотрел на меня. Приказываю вам, капитан Русский, выступить первым и к рассвету занять малое Ярославец. Делайте что хотите, но неприятель не должен вступить в город. Для подкрепления возьмите все пушки, что есть в полку. Они не смогут двигаться наравне с осадниками, да ещё по раскисшей дороге, возразил я. Не вру. Пушки в это время не способны ехать быстро, не выдержат оси и колёса. Они у вас лёгкие, не согласился Поскевич. Можете взять запасных лошадей для упряжек, таковые имеются. Да ведь у целый табун пригнали. Я уже распорядился оказать в этом полное содействие. Будете вы прыгать уставших коней и заменять их свежими? Всё равно отстанут, вздохнул я. Значит, остановите неприятели без орудий, жёстко сказал генерал. Понадобится костьми ляشتь, но враг войдёт в город только по вашим трупам. Это ясно, капитан. Так точно, вытянулся я. Не задерживаю. Подполковник Поскевич посмотрел на спешнего. Проследите. Служишь отрепортировал Семён. "С чего тебе вздумалось спорить с генералом?" спросил Спешнев, когда мы вышли наружу. "Потому что этот малый Ярославец на хрен никому не встал", раздражённо отозвался я. "За ним хватает холмов для хороших позиций, дело не в нём. Я ведь говорил Светлейшему по возвращении из плена, что Наполеон пойдёт по новой Калужской дороге на Малый Ярославец, своими ушами в штабе да услышал. И что теперь? Класть людей из-за чьей-то глупости?" С приказом не спорят, вздохнул Семен. Ты уж постарайся, Платон. Удачь тебя любит. Вон как из плена ловко вывернулся. В конце концов ты должен быть благодарен. Паскевич дает возможность отличиться. Орден получишь. Посмертно. Едва не сказал я, но вовремя удержался. Не поймут. Здесь возможность по геройству ценится чрезвычайно высоко. Офицеры рвутся в бой, нередко гибнут зря, но других это не останавливает. Время такое. Для меня, человека двадцать первого века, это кажется дикостью. В моем времени воюют иначе. С помощью беспилотников выявили расположение войск противника, выдвинули системы залпового огня и накрыли ракетами. Остатки добили фронтовой авиации и вертолетами, а пехота на БТР зачистила территорию. Только где ж хоть один Смерч взять? Да что Смерч? Я бы от простейшего ПКМ с десятком банок по двести пятьдесят патронов не отказался. Врезать бы по плотным колоннам французов — мечты, мечты. В батальоне я собрал офицеров и быстро объяснил задачу. Потому как загорелись глаза субалтернов, понял, что мальчишки в восторге. Им предстоит сражение. Но, ну но, -ну. посмотрим, что запоет после ночного марша. А вот лица ротных были серьезные. Понимают, что предстоит. Обязательно прикажите солдатам надеть на замки оружейные чехлы на галище, предупредил я. Оружие держать разряжёнными. Ночью возможен дождь, а нам, скорее всего, придётся с ходу вступить в бой. Если у кого в ружье царит порох, оно не будет стрелять, виновный получит шпицрутонов. Будет сделано, господин капитан, ответил за всех командир первой роты Сеницын. Ну, а тип Потапович не подведёт, хотя предупредить стоило. Егеря из ветеранов сами догадаются с нагалищами, а вот и новобранцы вряд ли. Отправив офицеров командовать сбором, я направился с артиллеристам. Наш егерский полк, вопреки обычным штатам, имеет в своём составе две артиллерийские роты из пяти и четырёх пушек соответственно, по одной на батальон. Орудия трофейные шестифунтовки. Одни взяли ещё под Смоленском, другие не доходя Бородино. Там, кстати, попал к нам в плен командир одной из батарей, капитан фон Бок. Прусак на службе Вестфальского короля. Ещё в первый день плена он выразил желание перейти на русскую службу, и эту просьбу удовлетворили, позволив прусаку сформировать артиллерийскую роту из таких же пленных немцев. Несколько дней назад это необычное подразделение определили к нам в полк. Я, признаться, думал, что немец не найдёт общего языка с моим командиром батареи Ефимом Кухревым, с которым познакомился по пути в Смоленск в имении графини Хрениной, где отставной фейерверкер с искалеченной ногой доживал свой век на попечении вдовы генерала. После боя с польскими шевальежорами, в котором Ефим точно положил картечь в толпу поляков, он захотел вернуться на службу и увязался с нами. Проявил себя так, что дослужился до подпорутчика. Фон Бок старше кухорева чином, почти не говорит по-русски, а Ефим не знает немецкого. Как они поладят? думал я и ошибся. Когда через день после прибытия немецкой роты я спросил Ефима, как ему фон Бок, услышал в ответ: "Хорош человек, душевный". Меня это изумило. Я попросил денщика разузнать, как наш хоромец общается с немцем, и вот что услышал: оба артиллериста сошлись на почве любви к русской водке. Она здесь, к слову, не такая, как в моем времени. Во-первых, не крепкая, где-то градусов двадцать. Точнее не скажешь, спиртометров-то нет. Во-вторых, у нее сладковатый вкус и сильный аромат хлеба. Пить можно не закусывая, чем фон Бокс с кухаревом и занимались. Сидели за столом друг напротив друга, опрокидывали в рот жидкости из кружек, закусывая это дело дымом из трубок. После чего расходились, не сказав друг другу за весь вечер ни единого слова. Душевно сидели. Артиллеристы выслушали меня, не перебивая. Ваша задача доставить артиллерию городу как можно скорее. Сказал я сначала по-русски, а затем повторил по-немецки. Если пушка застрянет в грязи или у лафета отвалится колесо, бросайте без жалости. Потом подберём. Скорость, скорость и ещё раз скорость. Приведите к Ярославцу хотя бы половину орудий. Без них батальону конец. Ясно? Оба офицера кивнули. Вопросы? Ядра брать? спросил фон Бок. А у вас есть? удивился я. Были в зарядных ящиках, когда ваш подполковник Давыдов захватил в плен вестфальскую артиллерийскую роту. Там и лежат. Здесь такого калибра не найти. А вот картечи мало. Не успели получить у интендантов. Берите, сказал я, пригодятся. О чем тон? -то спросил Кухрев. Я перевел. Пусть подельт со мной ядрами, а я ему дам картечи. Предложил Кухрев. Я воль. Кивнул фон Бок, когда ему перевели просьбу коллеги. На том и расстались. А потом был марш. Не буду описывать его подробно. Слов нет. Один мат. Тьмота, грязь, сыплющаяся с неба морось, бегущие по лицу холодные струи воды, заполоненный хрип лошадей. К полум ночи все промокли до нитки от дождя и пота. Мне в бурке было легче, чем солдатам и офицерам в шинелях, но все равно ругался, подобно алкоголику, которого отобрали недопитую бутылку. Два десятка солдат, все из новобранцев. Запалили лошадей, а запасных мы не брали, чтобы не увеличивать сутолоку. И без того ее хватало. Часть-то не кавалерийская. Трое коней сломали ноги и их пришлось пристрелить. Но бежало, снося и на дороге отставших, мы двигались вперед. Тяжело додалось переправы через протвум. Именно там сломали ноги лошади. Реку переходили по броду, а посреди него оказались ямы. Днем бы увидели, а вот ночью как. Хорошо, что с нами были проводники из казаков. Без них бы заплутали и ни за что бы не вышли к малое Ярославцу в срок, а так сумели. В город вошли с южной стороны и пересекли его по пустынным улицам, освещаемым тусклым светом утренней зари. Солнце пряталось за облаками, отчего всё вокруг казалось серым, как и состояние моей души. Город. Деревянные домишки, крытые дранкой и соломой, покосившиеся заборы, подслеповатые окна. Лишь на лишне окраине нашлось каменное здание монастыря. Батальон миновал Малый Ярославец и по моей команде встал за северной околицей. Я достал из сумки подзорную трубу и оглядел противоположный берег лужи. Противника не видать. Успели. Офицер ока мне приказал спрятав трубу. Спустя несколько секунд шесть всадников встали передо мной. Я окинул их быстрым взглядом. Ротные выглядят прилично, хотя по посеревшим лицам видно, что марш дался им тяжело. А вот субалтерны с трудом держатся в сёдлах. Но не отстали, молодцы. Позицию займём здесь, сказал я, указав на берег перед городом. Прикажите солдатам спешиться и расседлать лошадей. Коноводы пусть напоят их и обоходят, а затем перегонят на другой конец города. Солдатам привести себя и оружие в порядок, перекусить и отдыхать. Субалтернам тоже. Я глянул на юных прапорщиков. Не станут ли ерепениться? Но те даже не пикнули, вымотались. К вам просьба, Антипатович, повернулся к Сеницыну и указал рукой. Видите мост? Его нужно сжечь. Дождись ли, задумчиво сказал Сеницын. Брёвна сверху наверняка мокрые, не загорится. Тогда развалить его. Инструмента нет. Всё лишнее в лагере оставили, а тесаком бревно не сквернуть. Да, не подумал. Ладно. Видите монастырь? указал я рукой. У монахов наверняка есть лампадное масло. Заберите все запасы, полейте брёвны и подожгите. Разгорятся. А Коле не дадут, засомневался Сеницын. Не забирать же силой. Объясните, что сюда идут антихристы. Они разорят обитель, устроят в храме конюшню, а то и отхожее место, как то делали в Москве. Если настоятель не хочет поругания, пусть помогает. Слушаюсь, господин капитан, казернул Сеницын и ускакал. Я отпустил офицеров и подъехал к проводникам-казакам. Они стояли неподалёку, спешившись, но не расседловые коней, ждали. "Спасибо, братцы", сказал я и протянул старшему десятирублёвую ассигнацию. Обещал перед маршем, если выведут батальон в город до рассвета, заплатить. Слово надо держать. "Благодарствуем вас, благородие", сказал казак, и банкнота исчезла за пазухой его форменного кафтана. "Где тот ваш стоит?" поинтересовался я. "Там", он указал рукой на восток. Передай своему командиру мою просьбу. Скоро здесь будет француз, нужно поговорить насчёт предстоящего сражения. Сделаю ваш благородие. Тевнул казак и заскочил в седло. Его примеру последовали спутники, и через минуту все трое скрылись за домами. Я занялся собой. С помощью денщика умылся, пожевал хлеба с салом, запил водой, бриться не стал. Двух-трёхдневная щетина здесь считается нормой и не вызывает неприятя даже в Петербурге. Если ты, конечно, не названый вечер или не на аудиенцию к царю пришёл, а я на войне. После ночной скачки ломило тело и тянуло в сон, но усилием воли я прогнал желание отдохнуть. Нет времени. Осмотрел штуцер, протёр его ветошью от влаги. Заряжу позже, противника пока нет. Поручив оружие похому, прошёлся берегом, определяя вероятные направления атаки противника. Перед лужей со стороны города обширный луг, за ней тоже Трава скошена, кое-где торчат копны сена. Такое пространство батальону не удержать, тут и полка мало. Река не широкая, но, судя по виду, не мелкая. Берега густо поросли деревьями и кустарником. Их не вырубают. Видимо, запрещает местная власть, иначе давно бы расточили на дрова. Брода явно нет, иначе зачем мост? Насколько помню, в авангарде у французов идёт корпус Багарне. А в его составе есть итальянская дивизия, которая наводила через лужу переправы. Если хлынут по ним на всём протяжении перед городом, не устоим. Сомнут и раздавят. Обойти нас с флангов, как два пальца об асфальт. Куда ни кинь жопа. Необходимо задержать противника хотя бы до полудня. К тому времени кухорьев и фон бог подтянут пушки. С артиллерией точно отобьёмся. А если не подтянут? Думать об этом не хотелось. Когда подойду дохтуров сраевским, сказать трудно. Свидения об этом я не помню, да и обстоятельства поменялись. В моём времени Дохтуров вышел к Малы Ярославцу в ночь на 12 октября по старому стилю и обнаружил город занятым итальянцами. Сегодня 16-е, а противника не видать. Даты сместились. Наполеон занял Москву позже, чем в моём времени, и покинул аналогично. Хорошо это или плохо? Это смотря кому. Для французов однозначно катастрофа. Подморозы угодят раньше. В моём времени ад для них начался после Смоленска. Но и нам придётся нелегко. Морозы не делят людей на своих и чужих. Хотя, как говорили в лагере, интенданты активно завозят в магазины полушубки и валенки, армия готовится воевать зимой. Для Европы такое непривычно, а вот русским вполне. Показавшееся от города процессия Отрешила меня от этих размышлений. Во главе цепочки людей, направлявшихся к бивуаку батальона, шел Синицан, ведя на поводу лошадь. Рядом вышагивал высокий худой монах с крестом на груди поверх и поверхки петрахили. Иеромонах, возможно, сам настоятель. Следом поспешали молодцы в рясах без крестов. В руках они несли кирки, ломы и какие-то бутыли. Я немедленно выдвинулся навстречу. Здравствуйте, отчим. Поприветствовал монаха первым и снял с головы кивер. Благословите. Здравствуй, Чада. Густым басом ответил монах и перекрестил меня щепотью. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. После чего продолжил: Твой офицер, он указал на Сенницуна, поведал, что сюда идут полчища антихристов. Это так? Верно в чем? Подтвердил я, возвращая кивер на голову. Чтобы их остановить, нужно разрушить мост. Непременно. Займитесь, дети, велел монах сопровождавшим его послушникам. Те поклонились и поспешили к мосту. Остался один с серебряной чашей в правой руке. В ней плескалась вода и торчала деревянная рукоять метёлки из мочала. В левой послушник сжимал цепочку кадила, из которого струился ароматный дымок. Я же, сын мой, хочу дать напутствие твоим воинам перед битвой. отпустить им грехи и благословить на бой. Велели всем встать и подготовиться. Будить задремавших солдат мне не хотелось, но куда денешься? Вера в это время дело серьёзное. Именно вера, а не религия. Нет, где-то в Петербурге заседает святейший правительствующий синод и иерархи церкви делят посты и интригуют, но здесь, в глубинке, люди верят истово, с душой. Для них христианство образ жизни. Оттого и нет у крестьянина солдат страха смерти, для них она лишь порог перед жизнью вечной. Я приказал синицу поднимать людей. Пока батальон выстраивался, наблюдал, как послушники ломают мост. Мосты в это время делают просто: вбивают в дно реки опоры из толстых брёвен, на них укладывают балки, поверх настилают бревенчатый помост. И вот сейчас послушники курочили помост кирками и ломами, обрёвна сбрасывали в реку. Закончив, полили балки маслом и подожгли. Огонь занялся спора, и вскоре остатки моста пылали. Замечательно. Если французы захотят восстановить, не выйдет. Тем временем батальон выстроился, и я поспешил занять место на правом фланге. По моей команде солдаты и офицеры стащили с головки Вера. Монах двинулся вдоль строя, помахивая кадилом и творя молитву. Пройдя до конца, передал кадило послушнику и взял чашу. Шегай обратно, махал метёлкой, щедро окропляя егирей святой водой. В этот момент к строю подскокал казачий есаул с тремя офицерами. Торопливо спешившись, они соскочили с голов шапки с султанами и встали с краю от меня. Получив свою порцию святой воды, широко перекрестились и поклонились монаху. А тот, отдав опустевшую чашу послушнику, подошёл ко мне. "Идём, чада". Я послушно последовал за монахом. Он привёл меня к середине строя, где мы встали. Не могу опросить каждого, будешь отвечать за всех, сказал монах. Говори громко, чтобы все слышали. Как твоё имя? Платон. Грешен ли ты раб Божий Платон? Грешен, подтвердил я. Каишься ли ты в грехах своих? Каюсь, я склонил голову. Монах накинул на неё епитрахиль. Отпускаю тебе раб Божий грехи твои, и также всем воинам твоим. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Монах снял епитрахиль и протянул мне крест. Я приложился к нему, после чего выпрямился и надел на голову кивер. Слушайте меня, дети мои, сказал монах, обращаясь к Иерем. Тяжкое дело вам предстоит, смертная битва с ворогом. Антихрист идёт сюда, чтобы поругать наши святыни. жечь, грабить и убивать. Не попустите этого. А коли доведётся скончать живот свой, то чистые души ваши угодят сразу на небо, минуя мутарство. Ибо сказано в Писании: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Благословляю вас, дети мои. Монах перекрестил батальон и пошёл вдоль строя. При его приближении солдаты крестились и кланялись. По их посветлевшим лицам я видел, что не зря приказал всех разбудить. Теперь они не отступят и не побегут, да и я с ними. Я проводил монаха до конца строя, а затем осторожно тронул его за рукав риасы. "Чего тебе, чадо?" повернулся он ко мне. "Такое дело, отче. Если мы все тут ляжем, неприятель ворвётся в город. Надо, чтобы жители ушли, да и вам бы советовал." Ни к чему попосто умирать. Дома Коля сожгут, отстроить можно, а вот людей не вернёшь. Город превратится в пустошь. "Ну ладно, Коля, так", ответил монах. "Забочусь". Он кивнул и побрёл к монастырю. Следом устремились послушники. А ко мне подошёл Исааул с казаками. "Справный ты командир, капитан", сказал, разгладив усы. "Первым делом на молитву людей поставил, грехи им отпустил. И мы с вами стало быть сподобились. Это по-нашему, по православному". А то я на тебя глядя чая подумал было что немец какой, мундир щегольский, сапоги блестущие, не полковые, сапожники точали. Кресты за что получил? Смоленск и Бордино, ответил я. А я не сподобился, вздохнул Исаул, хотя от самого гродна с богатионом шел. До Москвы добегли в черных рубахах, поменять было никак. Ладно капитан, давай знакомиться. Исаул Кружилин, Егор Кузмич, командир полка. А это мои сотники: Атарчиков, Заикин, Щибуняев. Капитан Руцкий Платон Сергеевич, командир первого батальона 42-го егерского полка. Атаман прислал меня к тебе в помощь. Поведай, Платон Сергеевич, как думаешь, французов бить? Итальянцев тоже, уточнил я. На нас идёт корпус Багарне, вице-короля италийского. Под его началом французы и итальянцы. "Там да без разницы, сплюнул казак, что тех рубить и колоть, что этих". Сейчас своих офицеров позовом предложил я. Вместе обсудим. Значит так, господа, продолжил я, когда все собрались. Неприятель придёт с той стороны реки, мост мы сожгли, брода нет. Итальянцы начнут ладить переправы. Без того город им не взять. Батальон будет им мешать в этом насколько возможно. Но педю сотнями и гиреей весь фронт не прикроешь, мало нас. Неприятель непременно обойдёт с флангов. И вот тут задачи для вас, Егор Кузьмич. Я повернулся к Исаоулу. Помешать итальянцам построить переправу вы не сможете. Для этого ружья нужны. Так что пусть ладят. А вот когда начнут выбираться на берег, берите их в пике и сабли. Удастся после того переправу разрушить честь их вала? Не получится. Отскочили и спрятались за домами. Полезут опять, снова ударили. В первый раз может и выйдет. Почесал за росший подбородок Исаоул. А вот во втором вряд ли подтянут пушки и ударят картечью. Не будет у них пушек, отстали в грязи, как и наши. Точно, знаешь. Кружелин впился в меня взглядом. "Само видишь", хмыкнул я. "А что? Так было в моё время. Французы их не сразу подтащили, а от того малое Ярославицы переходило из рук в руки в течение дня. Хочешь отличиться, Егор Кузьмич? Вот тебе случай. Не позволим итальянцам перейти на этот берег. Будет тебе слава, крест и дуван. А дуван откуда? удивился казак. Они из Москвы идут, которую перед тем долго грабили. Смекаешь, чем у солдат трансы забиты? Кружелен переглянулся с сотниками и кивнул. Сделаем, Сергеич. Рекомендую расставить сотни в разных частях города. Не учи отца яйца чесать, хмыкнул казак и взлетел в седло, следом его сотники. Прощай, капитан. Даст Бог, ссвидимся. Четверо всадников сорвались с места и скрылись за домами. Я проводил их взглядами, надеясь, что Сауль сдержит слово. "Господин капитан", вернул меня к действительности Сеницын. "Продуван вы, верно знаете?" "Не сомневайтесь, Антипа Тапанович", кивнул я, "полно у них вранцев добра". Губы Сеницына тронула улыбка. Зная, что подумал бывший фельдфебель Потапович заведует неофициальной батальонной кассой, которая пополняется за счёт продажи трофеев, После Бородино коса опустила, а тут возможность пополнить. Сеницын теперь офицер, его доля в добыче возросла, есть шанс по окончании войны выйти в отставку с кое-каким капиталом. Вот и пусть думает об этом. Лучше, чем о том, что придётся лечь костями. А теперь, господа, сказал я, обсудим тактику наших действий. Офицер подскокал к группе генералов в шитых золотом мундирах, восседавших на красивых чистокровных лошадях, и бросил ладонь к Иверу. "Ваше королевское высочество, русских войск на этом и противоположном берегу реки не обнаружено. Жителей в городе не наблюдается, похоже, ушли. Точнее выяснить не удалось. Мост через реку сожжён, причём недавно, опоры ещё дымятся. Посылать людей на другой берег посчитал излишним. Армию в кустах не спрячешь". Вы правы, капитан, кивнул Багарне. Благодарю. Разведчик вновь козёрнул и, завернув лошадь, ускакал. Вице-король повернулся к одному из окружавших его генералов. Честь изъять первым этот русский городишка отдаю вам, генерал Дельзон. Вы отличились в Московской битве, захватив Бородино, повторите этот успех. Благодарю ваше величество, поклонился генерал. Двух часов хватит? спросил Багарне. "Успейте, генерал", спросил он, пряча часы в карман жилета. "Неплохо было бы пообедать под крышей, надоели бивуаки". Генерал улыбнулись неумдрённой шутке. "Не сомневаюсь, ваше высочество", заверил Дельзон и, козырнув, умчался к себе в дивизию. Отдав нужные распоряжения, он вместе с братом Жаном Батистом, служившим при генерале адъютантом, направился к берегу реки. Там Дельзон, спешившись первым делом, осмотрел мост, вернее, его остатки. Разведчик не соврал, сожгли недавно. Балки прогорели и упали в реку, опоры обуглились и еще тлели. Быстро постановить не получится. Это подтвердил и подъехавший к нему майор сапер. Наведем временную наплавную переправу, господин генерал, – сообщил он, осмотрев остатки моста. Свяжем плоты, прикрепим их к опорам для устойчивости в объем по сторонам в дно брёвна, даже пушки пройдут. Действуйте, кивнул Дельсон. Майор повернулся к своим сапёрам и прокричал команду. Бородатые солдаты в белых парусиновых фартуках, являвшихся составной частью их мундиров, скинули ранцы с плеч, взяли пилы и топоры и направились к густо растущим вдоль реки деревьям. Их было много, как и кустов, обычное дело для России. Дельзон видел это не раз. Осень стояла тёплая, и листья на деревьях и кустарниках пожелтели частично. Последних было много, настоящие заросли. И вот почему этим русским не очистить берега реки хотя бы перед городом. А так срубили деревья и кустарники на 10 шагов в каждую сторону от моста, чем и ограничились. Дикость. Хотя нам это к лучшему, подумал Дельзон. Не придётся посылать сапёров в лес за брёвнами. Повозок в дивизии мало, как и лошадей. По обеим сторонам от генерала дружно стучали топоры и визжали пилы. Сопёры ловко валили деревья, обрубали с них сучья, затем, распилив получившиеся брёвна под нужный размер, тащили их к остаткам моста. Здесь другие солдаты ловко вязали плоты, после чего, орудая вырубленными жердями, спускали их на воду и крепили к остаткам опор. Третьи, взбежав на плот, вбивали с другого его края в топкое дно тонкие брёвна, заострённые с одного конца. Сначала обухом топора а затем деревянной бабой с прибитыми к ней ручками. На плавном мост рос на глазах и скоро приблизился к мосткам на противоположной стороне. Сюда, видимо, ходили из города стирать бельё русские бабы. Один из сапёров забрался на мостки, и его товарищ бросил ему конец верёвки. Сапёр ловко поймал его и побежал к берегу. Там он, зажав верёвку в зубах, стал вбивать в берег кол, который перед этим держал подмышкой. Закончив, привязал к нему верёвку, бросив топор, вернулся на мостки, где товарищ подал ему ещё один кол и конец верёвки. С ними бородатый сапёр поступил аналогично. Затем, с присоединившимся к нему товарищем, упираясь ногами в землю, стал подтягивать ближе к нему плот. Когда тот коснулся берега, сапёры привязали верёвки к кольям, закрепив переправу. Делали они это настолько ловко, что Дельзон залюбовался. Алексис Внезапно раздался крик брата. Дельсон повернул голову. Брат указывал рукой на противоположный берег в стороне от наведенного моста. Генерал глянул туда и похолодел. Над кустами и среди деревьев вырос строй солдат в зеленых и серых мундирах. В руках они держали ружья и из которых целились в генерала и саперов. Дьявол! Еще успел подумать генерал, и это стало последней его мыслью. Сразу две пули пробили ему грудь, третья угодила в лоб. Дельзон умер мгновенно. Обливаясь кровью, рухнул его брат. Падали и не вставали более земли сапёры. Те, что находились на переправе, стеганули в воду, но намокшие мундиры разом утащили их на дно. Тем временем, выскочившие из-за кустов русские егеря перебежали по мосту на занятый французами берег, где дружными залпами отогнали всполошившуюся было пехоту неприятеля. Тем временем их товарищи собрали инструменты и ранцы убитых сапёров. Не забыли про убитого генерала и офицера, забрав их шпаги, пистолеты и двууголку Дельзона. Покончив со сбором трофеев, русские ушли на свой берег, перерубив перед тем трофейными топорами связывавшие плоты верёвками. Осободившиеся плоты поплыли по реке мимо её заросших берегов. Переправа перестала существовать. Вице-короли генералы согревались подогретым вином. Когда от реки донеслась заполошенная стрельба. Стреляли много и часто. Лица генералов вытянулись. Багарный отставил бокалы, жестом подозвал адъютанта. "Узнаете, что там?" приказал Хмура. Адъютант вскочил на коня и ускакал. Пока он отсутствовал, вице-король молча ходил возле походного столика, заложив руки за спину. В этом он невольно подражал своему знаменитому отчему. Оташевшие в сторонку генералы наблюдали за командиром корпуса, не решаясь завести разговор. Слуги его вовсе превратились в соленые столбы. Так продолжалось минут 10. Наконец, со стороны реки показался всадник. Подскакав, адъютант спрыгнул на землю и подбежал к Багарне. "Ваше королевское высочество!" доложил, бросив ладонь киверу. "Засада. Русские прятались в кустах и за деревьями, а когда сапёры навели мост, открыли полбу." Перебив сапёров, разрушили мост. Погиб генерал Дельзон и его адъютант Жан-Батист, добавил офицер, понизив голос. Как? Богорный уставился на адъютанта. Генерал с братом наблюдали за строительством моста и угодили под засаду. Ответил тот, поёжившись. Чёрт! выругался Богорный и повернулся к генералу, офицера, проводившего разведку, под суд. И он обвёл взглядом подчинённых. Пино, вы замените Дельзона. Слушаюсь, ваше высочество, поклонился генерал. Перед тем, как наводить переправы, проведите тщательную разведку местности. Отгоните русских от берегов реки и не позволяйте им приблизиться. Можете взять в помощь двенадцатую бригаду кавалерии. Лишней не будет. И не повторяйте ошибки Дельзона. У меня не так много хороших генералов. Понял, ваше высочество? – сказал генерал и от Казаряфа ушел. Багарный извлек из жилетного кармана часы. Без четверти двенадцать. Его корпус заночевал в 2 1/2 лие от этого жалкого русского городишки. Выступил с рассветом. К 10 часам они были у реки, а в полдень вице-король собирался захватить город и доложить об этом императору. Великая армия сейчас движется сюда. Наполеон будет недоволен пасынком, узнав, что тот возится с какой-то жалкой кучкой русских. Тех не могло быть много, в кустах дивизию не спрячешь. Плохо. Остается надеяться, что Пино не подведет. Он отличный генерал, будет стараться. Вице-король вернулся к столу и приложился к бокалу. Сморчился, вино остыло. Это ухудшило его и без того нерадужное настроение.